Тяжкое испытание Осберта Мулинера. Когда мистер Мулинер вошёл в зал отдыха у дельщика, нас всех поразила непривычная мрачность в у лица. А угрюмое безмолвие, в котором он прихлёбывал своё горячее виски с лимонным соком. Окончательно убедил он нас, что случилось что-то очень скверное. И мы не поскупились на сочувственные вопросы. Наше участие, казалось, было ему приятно, и он слегка повеселел. "Что же, джентльмены", сказал он. "У меня не было намерения удручать своими личными горестями тех, кто сошёлся тут для приятного времяпрепровождения. Но раз уж вы хотите знать, То "Мой молодой троюродный брат оставил жену и готовит документы для развода. Это меня крайне расстроило." Мисс Послтуэйт, наша добросердечная буфетчица, перетиравшая кружки, заговорила ласковым тоном, сидялке у постели больной. "Ядовитый змей проник в его семейный очаг", спросила она. Мистер Мулинер покачал головой. "Нет", сказал он. "Змей не было". Вся беда, как будто заключается в том, что каждый раз, когда мой трою родный брат обращался к жене, она раскрывала глаза во всю ширь, наклоняла голову набок, точно канарейка, и говорила: "Что?" Он заявил, что терпел это 11 месяцев и 3 дня, новый европейский рекорд, по его мнению, и пришёл к выводу, что настало время принять с меры. Мистер Мулинер вздохнул. Суть в том, сказал он, что нынешний брак стал слишком уж простым делом для мужчины. Ему приходится прилагать весьма незначительные усилия, чтобы заполучить какую-нибудь прелестную девушку, и поэтому он её не ценит. Вот, по моему убеждению, истинная причина нынешнего бума в сфере разводов. Для того, чтобы брак стал прочным институтом, необходимо в период ухаживания преодолевать те или иные препятствия. Безоблачно счастливый брак моего племянника Осберта, если нужны примерам, я объясняю событиями, которые предшествовали заключению этого брака. Пройди всё гладко, Осберт ценил бы свою жену далеко не столь высоко. Ему пришлось потратить изрядное время, чтобы убедить её в своих "Да стоинством?" спросили мы. "Любовь развёртывала лепестки медленно?" высказала догадку мисс Послтуэйт напротив. "Сказал мистер Мюлинер, она полюбила его с первого взгляда, и не бывало испытания, которое пришлось выдержать своему племяннику Осберту, пока он ухаживал за мисс Мейбл Патриксомс, были следствием никакой либо холодности с её стороны." Но при скорбном душевном настроем Джей Башфорда Брэддика. Это имя вам что-нибудь говорит, джентльмены? Нет? И вам не кажется, что человек с подобным именем, скорее всего, должен быть круче крутовейца? Да, пожалуй, в ваших словах что-то есть. Такий он и был. В Центральной Африке, на исследования которой он тратил значительную часть своего времени страусы зарывали головы в песок при приближении башфорда брадка и даже носороги, наиболее свирепы из всех живущих ныне зверей, частенько пятились в глубину чащи и прятались там, пока он не скрывался из виду. И в тот миг, когда он вошёл в жизнь Осберта, мой племянник с мучительной ясностью осознал, что эти носороги прекрасно знали, что к чему. До появления этого человеком Башфорда Брэдака фортуна, казалось, осыпала дарами моего племянника Осберта сполна и даже через край. Красавец, как все мулинеры, он вдобавок к привлекательной внешности обладал неоценимыми сокровищами: превосходным здоровьем, весёлой натурой, И таким количеством денег, что чиновники налогового управления визжали от радости, получая его декларации. А сверх всего этого он беззаветно влюбился в очаровательнейшую девушку и был почти уверен, что ему отвечают взаимностью. Несколько мирных блаженных недель всё шло лучше некуда. Без каких-либо заметных сучков или задоринок Осберт преодолевал один этап ухаживания за другим. Наносил визиты, присылал цветы, осведомлялся о подагре её батюшки и гладил карликового шпица её матушки, и уже достиг пункта, когда с полного одобрения её близких смог пригласить девушку отобедать с ним и посетить театр. только в его обществе. И вот в этот-то вечер из вечеров, когда всё, казалось, должно было сулить радость и счастье, угроза Бреддока обрела реальность. Пока не возник Башфорд Брэдок, ничто не нарушало упоительной безмятежности событий этого вечера. Обед был превосходным, спектакль завлекательным, Дважды на протяжении третьего действия Осберт осмелился пожать руку девушке, пылко, но, разумеется, как истинный джентльмен, и словно бы ощутил ответное пожатие. А потому неудивительно, что к моменту их расставания на ступенях крыльца её дома он пришёл к заключению: надо продолжать в том же духе, и всё будет тип-топ. поставив свою судьбу на кон, чтобы выиграть или проиграть всё, как и рекомендует в известных стихах маркиз Монтрос Осберт Мюлинер протянул руки, прижал Мейбл Петриксомс к своей груди и влип его ей такой жаркий поцелуй, что в тиши позднего вечера он прозвучал подобно взрыву ручной гранаты. Едва замерло эхо, как Осберт обнаружил что у его локте стоит высокий, широкоплечий человек во фраке и шапокляке. Первый паузу прервала девушка. Привет, Баша, сказала она, и в её голосе слышалось досада. Откуда ты вдруг взялся? Я думала, ты исследуешь Конго или другую какую-нибудь речку. Пришелец снял шапокляк, сложил его в ладю, расправил Снова водрузил на голову и произнёс низким ракочущим басом: "Сконг, я вернулся сегодня утром и обедал у твоих отца и матери. Они поставили меня в известность, что ты отправилась в театр с этим джентльменом. Мистер Мюлинер, мой кузен Башфорд Брэдик". "Здравствуйте", сказал Осберт. Наступила новая пауза. Башфорд Брэдок опять снял шапокляк, сплющил валядю, расправил и вновь выдрузил на голову. Казалось, его удручало, что он не способен исполнить на своём головном уборе какую-нибудь мелодию. "Но ну так спокойной ночи", сказала Мейбл. "Спокойной ночи", сказал Осборд. "Спокойной ночи", сказал Башфорд Брэдок. Дверь за Мейбл затворилась, И Осберт перевёл глаза на своего нового знакомого, тут же обнаружив, что тот уставился на него с очень своеобразным выражением в глазах. Неумолимых, зловеще поблёскивающих глазах Осберту они не понравились. Мистер Молинер, сказал Башфорд Брэдок. А? сказал Осберт. На одно слово. Я видел всё. Всё? Всё? Мистер Мюллер, вы любите её? Да. И я. И вы? И я. Осберт слегка смутился и нашёлся сказать только, что это их сплачивает в одну дружную семью. Я любил её с тех пор, как она была вот так кусенькой. Как кусенькой? спросил Осберт, так как было довольно темно. Примерно вот так кусенькой. Я поклялся Что если между нами когда-либо встанет кто-то другой? Если какой-либо склизкий, пучеглазый, лопаухий сын кока с дырявой шкуны попробует отнять у меня эту девушку? Я Э, что? Вы? осведомился Осберт. Башфорд Брэдек испустил отрывистый металлический смех. А вы когда-нибудь слышали, что я сделал с королём Мгамбо, Мгамбо. Я даже не знал, что король Мгамбо, Мгамбо вообще существует. Его и не существует. Теперь, сказал Башфорд Брадок. Осберт ощутил, как по его позвоночнику расползается липкая дрожь. Что вы с ним сделали? Не спрашивайте, но я хочу знать. Лучше не надо. Но вы скоро узнаете, чем, если дальше будете вертеться около Мейбл Петриксомс. Это всё, мистер Мюлинер. Башфорд Брэдок взглянул вверх на мерцающие звёзды. Какая восхитительная погода, сказал он. Помнится, такой же тихий покой был разлит в пространстве, такой же мирный блеск таких же звёзд озарял пустыню Многоби в тот раз, Когда я задушил ягуара. Осберт судорожно дёрнул кодыком. Какого ягуара? Но ну, вы вряд ли были с ним знакомы. Просто одного из тамошних ягуаров. В первые 5 минут мне пришлось нелегко, потому что правая рука у меня была в лубке, и действовать я мог только левой. Ну что же, спокойные ночи, мистер Мюлинер. Спокойной ночи. Бэшфорд Брэдок, сняв шапокляк, расплющил его володю, расправил, снова водрузил на голову и широким шагом удалился в ночь. Несколькими минут после его исчезновения Осберт Мюлинер стоял неподвижно и смотрел ему вслед невидимыми глазами. Потом, пошатываясь, свернул за угол, кое-как добрался до своего жилища на Саут Огли Стрит. Исумиев после трёх фольстартов отпереть входную дверь поднялся в свою уютную библиотеку. Там, смешав бренди и содовую с преобладанием бренди, он сел и предался размышлениям. В конце концов, опорожнив первый бокал почти молниеносно, а второй неторопливо, он более или менее сумел привести свои мысли в относительный порядок. И мысли эти Должен с сожалением констатировать, будучи приведёнными в порядок, оказались такими, что я предпочёл бы скрыти их от вас. Всегда неприятно джентльменам представлять своего родственника в невыгодном свете, но правда это правда, и она не должна утаиваться. Эпосиму я вынужден признаться, что мой племянник Осберт, забыв, что он Мулинор, В тот момент извивался в конвульсиях самого недостойного страха. Разумеется, можно найти ему извинение, обрушилось это на Осберта с абсолютной внезапностью, а даже самые мужественные сердца способны дрогнуть при внезапном столкновении с гибельной опасностью. К тому же образ жизни и воспитание никак не подготовили его к подобному кризису. человек, которого фортуна балует с самого рождения, становится до крайности цивилизованным. А чем мы цивилизованнее, тем труднее нам справляться с мартовдоворотами типа брадока, которые словно появились к нам из более ранних и более грубых эпох. Осберт Мулинер просто не годился в противники пещерному человеку. Если не считать того, что он неплохо играл в бридж-контракт, единственной сферой, в которой Осберт Болли или менее блистал, было коллекционирование старинных изделий из нефрита. А какая от этого польза, размышлял он, в рукопашной схватке с человеком, который благородно предоставляет ягуарам фору, одолевая их одной рукой. Он видел лишь один выход: ищи как ливого положения, в котором оказался. Потеря Мэйбл Патрик Сомс разобьёт ему сердце, но альтернативой служила сломанная шея. И в этот чёрный час шея собрала подавляющее большинство голосов. Дорожа всем телом, мой племянник Косберт сел за бюро и начал сочинять прощальное письмо. Олочин сожалеет, писал он, что не сможет увидеться с мисс Петриксомс на следующий день, как они планировали, так как его, к несчастью, срочно вызвали в Австралию. Он добавил, что был счастлив познакомиться с ней, и если, что представляется наиболее вероятным, они больше никогда не увидятся, он будет следить за её дальнейшей карьерой с неизменным интересом. поставив подпись искренне ваш О. Мулинер, Осберт написал адрес на конверте, прошёл до почты и бросил его в ящик, потом вернулся домой и лёг спать. Затрезвонивший возле кровати телефон разбудил Осберта на следующее утро в ранний час. Он не стал снимать трубку, взгляд на часы сказал ему, что они как раз показывают половину девятого. Время первой доставки писем в Лондоне представлялось вполне вероятным, что Мейбл, едва получив и прочитав письмо, намеревается обсудить с ним по проводам содержание этого письма. Он встал, принял ванну и уже мрачно доедал завтрак, когда дверь отворилась, и Паркер, его камердинер, доложил о генерал-майоре Серии Мастермани. Патрик Самсон по спиному хребту Осберта будто медленно-медленно прослеживал ледяной палец. Он проклял рассеянность, которая помешала ему предупредить Паркера, что его нет дома. С трудом из его ног словно изъяли кости. Он поднялся, чтобы встретить вошедшего в комнату высокого, прямого, седого и весьма внушительного мужчину. И принудил себя изобразить радушного хозяина дома. Доброе утро, сказал он. Не хотите ли яйцо в мешочек? Я не хочу яйца в мешочек, ответил сэр Мастерман. Яйцо в мешочек? Как бы не так. Яйцо в мешочек, вздор. Ха. Фа. Хм ба. Он говорил столь отрывисто и резко, что сторонний наблюдатель, присутствуя он там, Конечно, шёл бы генерала активным членом общества или союза, ратующего за запрещение яиц в мешочек. Однако, владеей всеми фактами, Озберт сумел правильно истолковать эту резкость и не удивился, когда гость проникновенно вперев в него голубовато-стальные глаза, которые несомненно вызывали к нему в военных кругах всеобщую антипатию. Смеялся в карьер, обратился к теме письма. Мистер Мюлинер, моя племянница Мейбл получила от вас весьма странное послание. А, так она его получила, сказал Осберт, пытаясь сохранить непринуждённость. Оно пришло нынче утром. Вы не потрудились наклеить марку. Пришлось заплатить 13 пенсов. Неужели? Я страшно сожалею. Я, конечно, я Генерал-майор Сэр Мастерман Петриксонс отмахнулся от его извинений. Мою племянницу удручило не потеря этой суммы, но содержание письма. У моей племянницы сложилось впечатление, что вчера вечером состоялась с её помолвка с вами, мистер Мулинер. Осберт закашлялся. Ну, э, не совсем, не вполне. Не то чтобы, то есть, э, видите ли, Я вижу очень ясно. Вы играли с сердцем моей племянницы, мистер Мулинер, а я давно и торжественно поклялся, что в том случае, если какой-либо мужчина посмеет играть сердцем, какой-либо из моих племянниц, я он прервал свою речь и, взяв из сахарницы кусок сахара, рассеянно уравновесил его на ломтике поджаренного хлеба. Вы что-нибудь слышали о капитане Уолкиншоу? Нет. Капитан Джей Г. Уолкиншоу. Блинэтс Моноклем играл на саксофоне. Нет? О. Я думал, вы могли числить его среди своих знакомых. Он поиграл с сердцем моей племянницы Хестер. Я отодрал его хлыстом на ступенях клуба Трутня, а имя Бленкинсоп Боустерт. Вы им что-нибудь говорите? Нет. Роберт Бленкинс-Бустерд поиграл сердце моей племянницы Гертруды. Он был из Самерсетшерских Бленкинс-Бустердов. Белобрысые усики разводил голубей. Я отодрал его хлыстом на ступенях клуба Молодые любители птиц. Кстати, мистер Молленер, в каком клубе вы состоите? Объединённые коллекционеры нефрита, пролепетал Осберд. Там есть ступени. Кажется, есть. Отлично, отлично. Глаза генерала приняли мечтательное выражение. Так вот, объявление о вашей помолвке с моей племянницей Мейбл появится в завтрашнем номере Morning Post, если будет помещено о провержании. Будьте здоровы, мистер Мюлинер. Будьте здоровы. И вернув на блюдо ломтик бекона, который он уравновесил На краешке чайной ложки генерал-майор Сэр Мастерман Патрик Сомс покинул комнату. Размышления, которым мой племянник Осберд предался накануне ночью, не годились и в подмётки, размышлениям, которым он предался теперь. Не менее часа просидел он, поддерживая голову ладонями. С хмурым отчаянием, уставившись на остатки мармелада, украшавшие тарелку перед ним. Хотя, подобно всем Мулинерам, он отличался быстротой и ясностью мышления, Осберту пришлось признать, что он оказался в полном тупике. Ситуация настолько усложнилась, что в конце концов он отправился в библиотеку и попытался разобраться во всём на листе бумаги, обозначив себя иксом. Однако даже этот метод не подсказал решений, и он всё ещё мыслил, мыслил, мыслил, когда вошёл Паркер и доложил, что второй завтрак подан. Второй завтрак? повторил Осберт в изумлении. Разве уже настало время второго завтрака? Да, сер, и не будет ли мне дозволено принести мои почттительные поздравления и пожелания счастья? Сэр? А? По поводу вашей помолвки, сэр. Генерал, когда я провожал его, упомянул, что вскоре состоится ваше бракосочетание с мисс Мейбл Патрик Самс. Весьма удачно, что он упомянул это, так как в результате я смог предоставить нужные сведения джентльмену, которого они интересовали. Некоему мистеру Башфорду Брэдку. Он позвонил примерно через час после того, как генерал отбыл, сказав, что поставлен в известность о вашей помолвке и хотел бы знать, насколько это верно. Я заверил мистера Башфорда Брэддика, что его не ввели в заблуждение, и он сказал, что заглянет к вам попозже. Он горячо поинтересовался, когда вы будете дома. Такой любезный и доброжелательный джентльмен, сэр Озберд взвылся из кресла так, словно о нём мгновенно раскалилось. Паркер, сэр, мне неожиданно приходится покинуть Лондон, Паркер. Точно не знаю, куда я направляюсь, вероятно, на Зимбабве или в Гренландию, но буду отсутствовать очень долго. Я запру дом и дам слугам бессрочный отпуск. Они получат жалование за 3 месяца вперёд, а по истечении этого срока Пусть свяжутся с моими поверенными в Линкольнс-Инн, господами Пибоди, трап, трап, трап-трап, и Пибоди сообщит им об этом. Слушаюсь, сэр. И Паркер, сэр, я намерен вскоре сыграть в любительском спектакле. Будьте так любезны, сходите за угол и купите для меня накладные волосы, накладной нос, набор накладных усов и бекенбард, а также большие тёмные очки. Планы Осберта, когда осторожно оглядев улицу во всех направлениях, он час спустя покинул свой дом и велел таксисту отвезти его в какой-нибудь убогий отель в наиболее дикой и наименее известной части Кромвель-роуд, были крайне и крайне неопределёнными. Только достигнув этого спасительного приюта и старательно оснастив себя париком, носом, Усами, бакенбардами и тёмными очками он приступил к разработке плана компании. Остаток дня он провёл у себя в номере, а на следующее утро перед полуднем направился в магазин подержанной одежды братьев Койнов вблизи Ковент-Гардена для приобретения полного гардероба путешественника. Он намеревался сесть на пароход, отплывающий на другой день в Индию. А затем немножко пошляться по белому свету, навести в попути Японию, Южную Африку, Перу, Мексику, Китай, Венесуэлу, острова Фиджи и другие не менее живописные места. Казалось, все коины края не ему обрадовались. Едва он переступил порог заведения, они всем скопом сгрудились вокруг него, инстинктивно почувствовав очень крупный заказ. В этом превосходнейшем торговом заведении, помимо поношенной одежды, можно приобрести практически всё, что есть на свете, и главная трудность заключается в том, братия, чрезвычайно убедительные продавцы. Как этого избежать? На исходе пяти минут Осберт с лёгким удивлением обнаружил, что ему теперь принадлежат три коробки покерных фишек ирмолка клюшки для пола, удочка, концертина, гавайская гитара и аквариум с золотыми рыбками. Он раздражённо прищёлкнул языком. Эти люди словно бы совершенно не поняли положения вещей. Они как будто считают, что он намерен превратить путешествие в вихрь удовольствий. Насколько мог ясно, он постарался втолковать им, что в тени многие погубленные годы которое ему осталось влачить до момента, когда акула или тропическая лихорадка положит конец его страданиям. У него не будет настроения играть в поло, в покер или на концертينه, любуясь резвящимися золотыми рыбками. С тем же успехом, сказал он гневно, они могли бы предложить ему три уголку или просто швейную машинку. Братья Точчес развили бурную деятельность. Принеси джентльмену швейную машинку, Изадор. А когда найдёшь для него треуголку? Лу, сказал Ирвинг. Спроси у клиента в обувном отделе, не будет ли он так добры зайти сюда. Вы счастливчик, заверил он Осберта. Если хотите путешествовать по дальним краям, так лучшего советчика вам не найти. А вы слышали о мистере Брэддике? Между самими и Бкинбардами виднела лишь незначительная часть физиономии Осберта, но эта незначительная часть побелела под загаром. Мистер Б-, Б... именно так, мистер Брэддик, исследователь диких земель. "Воздуха!" вскричал Осберт. "Воздуха мне!" Он кинулся к выходу. И уже собрался выскочить на улицу, когда дверь отворилась, впуская высокого человека, достойнейшего вида с ваянной выправкой. Приказчик воскликнул вошедший внятным патрицианским голосом, и Осберт на подгибающихся ногах отшатнулся и упёрся спиной в огромную кипу брюк. А вошедший был генерал-майор сэр Мастерман Петрик Сомс. К нему ринулся взвод койотов. Изадор поспешно схватил пожарный шлем, а Ирвинг микроскоп и пару головоломок. Генерал сделал знак унести всё это обратно. "А есть у вас, спросил он, хлысты?" "Да, сэр, очень много хлыстов. Мне требуется крепкий, с рукояткой среднего размера и очень гибкий. сказал генерал-майор сер-мастерман Патрик Сомс. Эвот секунду вернулся Лу в сопровождении Башфорд Брэдка. Вот этот джентльмен. Дружески спросил Башфорд Брэдок: "Вы отправляетесь в путешествие, сер, насколько я понял. Буду рад помочь вам". "Да не может быть", сказал генерал-майор сер-мастерман Патрик Сомс. Башфорд. Тут чертовски темно. Я тебя не узнал. Зажги свет, Ирвинг, сказал Изадор. Нет, не надо, сказал Осберт. У меня слабое зрение. Если у вас слабое зрение, вам не следовало бы ехать в тропики, сказал Башфорд Брадок. Джентльмен твой друг? осведомился генерал. Да нет. Я просто готов помочь ему с покупкой снаряжения. Джентльмен уже приобрёл фишки для покера. Ермалку, клюшки для пола, удочку, концертина, гавайскую гитару, аквариум с золотыми рыбками, треуголку и швейную машинку вставил Изадор. "А", -а" сказал Башфорд Брэдок. В таком случае ему осталось приобрести только пробковый шлем, парочку краг и банку мазей. О безболевые укусы аллигаторов. Со стремительностью исследователя диких земель, приобретающего вещи, за которые платит кто-то другой, он завершил экипировку Осберта. "Но что привело тебя сюда, Башфорд?" спросил генерал. "Меня ищут сапоги с шипами. Хочу раздавить змею". "Какое странное совпадение. Я зашёл сюда купить хлыст. чтобы отодрать змею. Скверный день для змей, сказал Башфорд Брадок. Генерал кивнул с некоторой задумчивостью. "Разумеется, моя змея", сказал он, "ещё может оказаться вовсе не змеёй". Классифицировав этого субъекта как змею, я, возможно, судил о нём неверно. В этом случае хлыст мне не понадобится. Чем не менее, лишний хлыст в доме не помешает. Без сомнения, не перекусите со мной, генерал. С большим удовольствием, мой милый. Всего хорошего, сэр, сказал Башфорд Брэдок, дружески кивая Осбертум. Рад был оказаться вам полезным, когда отплываете? Джентльмен отплывает завтра утром, на рад ж путание, сказал Изадор. Как Вас кликнул генерал-майор Сэр Мастерман Петриксомс. Да не может быть. Подумать только, вы едете в Индию? Я провёл там много лет и могу дать вам массу полезных советов. Старушка Раджпутана? Так я же знаю корабельного эконома. Приеду проводить вас и поговорю с ним, без сомнения. Я смогу обеспечить вам особое внимание. Нет, нет, мой милый, не благодарите. В настоящее время меня многое тревожит, и будет большим облегчением оказать кому-нибудь маленькую услугу. Осберт прокрался в свой приют на Кромвель-роуд в твёрдом убеждении, что судьба слишком уж жестока с ним. Если сэр Мастерман Петриксомс намерен явиться на проход то попытаться отплыть на этом проходе было бы безумием. На палубе лайнера, в лучах полуденного солнца, генерал не может не узнать его всем Бэкинбардом вопреки. Этот план спасения придётся аннулировать и заменить другим. Осберт заказал два кофейника чёрного кофе, обмотал лоб мокрым носовым платком и вновь начал мыслить. Промолинеров часто говорят, что их можно озадачить, но не загнать в угол. Приближалось время обеда, когда Осберт наконец выбрал план действий. Причём этот план, как он убедился, перепроверив его, неизмеримо превосходил предыдущий. Теперь он понял, что ошибся, задумывая бегство под чуждые небеса. Тот, кто подобный ему столь пыл ко желал никогда больше Не встречаться в этом мире с генерал-майором сэром Мастерманом Петриком Сомсом, должен искать надёжное убежище только в лондонском пригороде. Мимолётный каприз мог толкнуть сэра Мастермана упаковать чемодан и на следующем пароходе отправиться на Дальний Восток, но ничто никогда не принудит его сесть в трамвай и отправиться в Далвич. Криклвуд, Винчмор-Хилл, Брикстон, Болхам или Шарбитон. Среди этих неисследованных пространств Осберд будет в полной безопасности. Он решил выждать наступление ночи, а тогда вернуться в свой дом на Саут-Одле-стрит, упаковать коллекцию нефритовых изделий, другие предметы первой необходимости и исчезнуть с ними в неведомом. Близилась полночь, когда осторожно взобравшись по знакомым ступеням, Осберт вставил ключ в такую знакомую скважину. Он опасался, что Башфорд-Брэдок держит дом под наблюдением, но никаких признаков этого не обнаружилось. Молниеносно проскользнув в тёмную прихожую, он бесшумно затворила за собой дверь. И только тогда заметил, что из-под двери столовой в другом конце прихожей пробивается узкая полоска света. В первом мгновение столь веское доказательство того, что вопреки его предположениям, дом обитаем, совершенно ошеломило Осберта. Затем, взев в себя в руки, он нашёл объяснение. Паркер, его камердинер, вместо того, чтобы покинуть дом, как ему было велено, А воспользовался предполагаемым отъездом своего хозяина из Лондона, чтобы остаться и устроить небольшой интимный вечерок. Исполненный негодования, Осберт поспешил в столовую, где убедился в справедливости своих подозрений. Стол, если исключить съеду и питьём, был полностью сервирован для уютного ужина вдвоём. Отсутствие еды и напитков Несомненно, она объясняла всем, что именно в этот момент Паркер, и как имел все основания опасаться Осберт, его подружка, отправились за ними в кладовую. Осберт закипел бешенной яростью от макушки парика до уж в ступней. Так вот, стало быть, что происходит у него в доме, стоит ему отвернуться. Окна закрывали тяжёлые шторы. И он спрятался за одной из них он подождёт начала оргии а затем появится из-за шторы как некая карающая нимзида дабы облечить своего лукавого камердинера и всыпать ему по первое число пусть башфорд бредок с генерал-майором сэром мастерманом петрикомсом с своим могучим ростом и развитой мускулатурой и лишал его инициативы, но уж с замухрышкой Паркером он сумеет себя проявить во всём блеске. Осберту пришлось много пережить за последние двое суток. И стычка с человеком, который в носках был ростом всего каких-то 5 футов, мнилась ему отличным тонизирующим средством. О ждать долго не пришлось. Услышав звук шагов в прихожей, Озберт бесшумно снял парик, нос, усы, бакенбарды и синие очки. Ничто не должно было смягчить силу удара, когда Паркер увидит перед собой столь знакомое лицо. Затем, глядя в щельку между шторами, он приготовился выпрыгнуть из своего укрытия. Озберт не выпрыгнул, но, напротив, Подобно черепахе, особенно робкой породы, попытался поглубже втянуться в свой панцирь, а для достижения максимальной тишины дышать через уши. Ибо в столовую вошли не Паркер, не легкомысленная его подружка, но пара верзил такого впечатляющего телосложения, что Башфорд Брэдок годился каждому из них в маленькие братики. Осберт окаянял. Ему никогда прежде не доводилось видеть грабителей, но теперь, увидев этих, он искренне пожалел, что ему не дано рассматривать их в телескоп на столь близком расстоянии. Они вызвали в нём примерно такое же чувство, которое, вероятно, испытал пророк Даниил о львином рву до того, как его отношение с обитателями оторва обрелил товарищескую непренуждённость. Осберт возблагодарил судьбу, когда дыхание, которое он удерживал секунд 80, наконец вырвалось наружу с громким ох, наложившимся на хлопок пробки, вылетевшей из бутылки. Рассталась же эта пробка с бутылкой его лучшего Боленджера. Ему стало ясным, что эти мародёры принадлежат к кругу людей, любящих побаловать себя. В наши дни, когда практически все сидят на той или иной диете, очень редко можно встретить гурмана старомодного типа, который не беспокоится о сбалансированности питательных веществ, о калориях, а просто расправляет плечи пошире и берётся за дело, пока глаза у него не вылезают из орбит. Осбертовские два гостя явно принадлежали к этому почти вымершему виду. Пили они из кружек и ели три мясных блюда одновременно, будто высокое артериальное давление ещё не изобрели. Новый хлопок оповестил об откупоривании второй бутылки шампанского. Сначала застольная беседа никак не завязывалась, но затем Замарив червячка примерно тремя фунтами ветчины, розбифе и жареной говядины, грабитель, сидевший ближе к осберту, слегка расслабился и одобрительно посмотрел по сторонам. "А неплохая хата", Эрнест сказал он. "Рр", ответил его собеседник, человек, предпочитавший обходиться двумя-тремя словами. Но и им приходилось преодолевать препятствия из холодного картофеля и хлебом. Не иначе тут кукуют всякие графья. Баронеты и прочие в этом роде это как пиддац, сказал второй грабитель, наливая себе ещё шампанского и подмешивая к нему для букета немножко портвейна, хереса, итальянского вермута, выдержанного бренди из зелёного шартреза. Первый грабитель впал в задумчивость. Кстати, о баронатах, сказал он. Я вот часто прикидывал. Ну, предположим, ты обедаешь, ясно? Р. Может, в этой самой комнате? Р. Так вот, может, сестра баронета войти в комнату перед дочерью младшего сына какого-нибудь сперва или нет? Я часто про это думаю. Второй грабитель допил свою кружку шампанского, портвейна, хереса. итальянского вермута, старого бренди и зелёного шартреза, после чего принялся смешивать новую. Войти в комнату, чтобы сесть за стол. Если бы страна на ногу так войдёт раньше, сказал второй грабитель. Она же первой к двери подскочит, надполагать. Первый грабитель поднял брови. Эрнест, сказал он холодным. Ты говоришь как неображённый сын чего-то там. Неужто тебя никогда ничему не учили касательно правил и манер высшего света? Второй грабитель покраснел. Было ясно, что упрёк задел за живое. Наступило напряжённое молчание. Первый грабитель опять принялся за еду. Второй грабитель следил за ним враждебным взглядом, с видом человека, который выжидает удобного случая. И ждать ему оставалось недолго. Гарольд сказал он. Ну, отозвался первый грабитель. Не давишь же рад твой, Гарольд, сказал второй грабитель. Это кто давится же рад твой? Ты? Я? ?ー? Да ты. Кто? Я рр давлюсь же рад твой. Рр, как свинья или кто там ещё? Осберту, опасливо поглядывавшему между шторами, было ясно, что благородные напитки который эти двое наливали себе щедрой рукой, начинали понемногу действовать. Голоса грабителей осипли, глаза опухли и налились кровью. "Может, я чего и не знаю о младших сёстрах баронетов", сказал грабитель Эрнест, "но я своей же рад твой не давлюсь, как свинье, или кто там ещё". И словно чтобы уизвить противника побольнее, он схватил баранью ногум и принялся грызть его с подчёркнутым изяществом, и бой закипел. Чёпорная попытка товарища дать ему наглядный урок изысканных манер переполнила чашу терпения грабителя Гаррильда. Он явно не мог допустить, чтобы его наставлял в правилах хорошего тона пентюх, на которого он всегда смотрел сверху вниз, как на заведомого плебея. Мгновенным движением, ухватив стоящую перед ним бутылку, Гаррельд ловко опустил её на голову коллеге. Осберт Мулинер съёжился за шторой. Любитель спортивных поединков в нём нашёптывал, что он слабодушно упускает нечто редкостное, при том, что занимает наилучшее место для созерцания зрелища за возможность увидеть, с которым Многие-многие не пожалели бы никаких денег. И всё же ему не удавалось заставить себя поглядеть в щёлку. Впрочем, просто слушаться, и то было захватывающе интересно. Гулкие удары и треск, как будто свидетельствовали, что противники молотят друг друга всем, что подвёртывается под руку, кроме обоев и большого серванта. То они словно катались по полу, а затем переходили на дальний бой, швыряя бутылки. В уши Осберта лились слова и выражения, о существовании которых он прежде и не подозревал. И всё чаще и чаще, пока длился поединок, он спрашивал себя, каким будет урожай. Но тот с громовым грохотом битвы закончилось так же неожиданно, как и началась. Прошли минуты, Прежде чем Осберт Мулинер принудил себя выглянуть из-за штор, а когда выглянул, ему почудилось, что он видит сцену оргии, одну из тех, которые так популяризировало кино. Композиционно она была шедевром. Для полного сходства не хватало миловидных девушек, щеголяющих почти полным отсутствием одежды. Он вышел и уставился на искомый урожай, разинув рот. Грабитель Гаррольд лежал головой в камине, грабитель Эрнест валялся под столом, перегнувшись пополам, и Осберту просто не верилось, что это были те же самые бравые молодцы, которые так недавно вошли в столовую перекусить, чем Бог послал. Гаррольд обрёл сходство с человеком которого пропустили через вальцы для выжимания белья. При взгляде на Эрнеста возникала иллюзия, будто он только что побывал между шестерёнками какой-то мощной машины. Если, что было более чем вероятно, их разыскивала полиция, то теперь, чтобы опознать их, потребовалось бы полицейский с исключительно острым зрением. Мысль о полицейских напомнила Озберту а его гражданском долге. Он отправился к телефону, позвонил в ближайший участок, и его заверили, что блюстители закона немедленно прибудут забрать останки. Он вернулся в столовую, намереваясь подождать там, но атмосфера действовала ему на нервы. Он ощутил потребность в свежем воздухе, направился к входной двери, открыл её и вышел на крыльцо, делая глубокие вдохи. И пока он стоял там, в омраке замаячила высокая фигура, и на его плечо опустилась тяжёлая ладонь. Мистер Мулинер, мне кажется. Мистер Мулинер, если не ошибаюсь. Добрый вечер, мистер Мулинер, произнёс голос Башфорда Брэдака. Осберд посмотрел на него, и взгляд его не дрогнул. Он ощущал странное, почти мистическое спокойствие. Дело в том, что всё в мире относительно. А в эту минуту Башфорд Брэдок казался Осберту жалким недомерком, и он не мог понять, почему этот человек прежде внушал ему тревогу. В глазах того, кто сравнительно недавно покинул общество Гаррольда и Эрнеста, Башфорд Брэдок был членом труппы Лилипутов. "А, Брэдок", сказал Осберт. Тут, под виск тормозов перед домом остановился фургон и начал извергать полицейских. Мистер Мулинер, спросил сержант, Осберт радушно его приветствовал. Входите, сказал он. Входите прямо туда, вы найдёте их в столовой. Боюсь я был несколько неосторожен с ними. Лучше позвонить врачу. Сильно отделали? Не без этого. Но ну, они сами напросились, сказал сержант. Совершенно верно, сержант, согласился Осберт. Рэм аку тетигисти, не в бровь, а в глаз. Латынь. Башфорд Брэдек с недоумением слушал этот обмен репликами. Что всё это значит? спросил он. Осберт, вздрогнув, очнулся от задумчивости. Вы ещё здесь, мой милый? Да. Вы хотели меня видеть, милый мальчик? Что-то вас гнетёт? Мне просто требуется пятиминутный диалог с вами, а для спокойного общения мистер Мулинер разумеет, всё разумеется, старина, сказал Осберт. Разумеется, разумеется, разумеется. Подождите, пока полицейские не отбудут, я полностью к вашим услугам. У нас тут случилось небольшая кража со взломом. Кра? начал Башфорд Брэдок, но тут из двери вышли двое полицейских. Они поддерживали грабителя Гаррильда. За ними появились ещё двое, помогая идти грабителю Эрнесту. Заключающий процессию сержант покачал головой, глядя на Осберта с некоторой укоризной. Вы бы поосторожней, сэр, сказал он. Не то чтобы эти парни не заслужили всего, что вы им выдали, но всё же последите за собой. Не то ни ровен час "Прошу, я немного переложил", согласился Осберт. "Беда в том, что в таких случаях мне глаза застилает ярость. Боевая кровь взигрывает, знаете ли. Ну, доброй ночи, сержант. Доброй ночи". "А теперь", сказал он, беря локоть Башфорда Брэдека в ласковые тиски, "о чём вы хотели поговорить со мной? Пойдёмте в дом. Мы там будем совсем одни". "Я дал слугам отпуск" Там не будет ни единой души, кроме нас. Башфорд Бредок высвободил локоть. Он, казалось, был в смущении. Его лицо, озарённое светом уличного фонаря, выглядело необычно бледным. А вы? он сглотнул. Вы и правда? Я и правда? О, вы про этих двух типчиков? Да-да. Я застал их у себя в столовой. Где они поглощали мою еду и пили моё вино, будто так и надо, и естественно, я взял их воборот. Однако сержант совершенно прав. Я действительно перегибаю палком, когда выхожу из себя. Не забыть бы, сказал он, вытаскивая носовой платок и завязывая узелок, покончить с этим. Беда в том, что порой я теряю контроль над своей силой. Но вы ещё не сказали мне, что привело вас сюда. Башфорд Брэдок дважды судорожно сглотнул, почти без паузы, и пробрался мимо Осберта к ступенькам. Он был как-то странно встревожен, а лицо у него стало слегка зеленоватым. А да до так ничего особенного. "Но, мой дорогой", возразил Осберт. "В такой час привести вас сюда могло лишь что-то очень важное". Башфорд Брэдок поперхнулся Но, ну, собственно говоря, я увидел утром в газете объявление о вашей помолвке и подумал, я просто подумал, неплохо бы заглянуть и спросить, что вы хотели бы получить в качестве свадебного подарка. Мой дорогой, а вы так любезны. Ведь так глупо подарить рыбный нож и узнать, что все остальные тоже подарили рыбные ножи. Да, справедливо. Мы почему бы нам не зайти в дом и не обсудить всё там? А э, нет, спасибо. Лучше я не буду заходить. Может быть, вы сообщите мне в письме? До ваших требований Бонга на Конга, я возвращаюсь туда немедленно. Да, разумеется, сказал Осберт и посмотрел на ноги своего собеседника. Мой милый мальчик, какие необычные сапоги вы носите? Зачем они вам? Мозоль, сказал Башфорд Брэдк. Но для чего шипы? Облегчают давление на свод стопы. А, так. Ну что ж, спокойной ночи, мистер Брэдок. Спокойной ночи, мистер Мюлинер. Спокойной ночи, сказал Осберт. Спокойной ночи, сказал Башфорд Брэдок.